повсюду где среди простора оставил сердце я и взоры терзаясь раной раковой повсюду где хандра хромая на посмеянье выставляя меня тащила за собой